Глава восьмая. После обеда я побрел к себе, подошел к двери и порылся в карманах в поисках ключа, который мне оставил Делвуд. Но дверь была приоткрыта. Так. Я не удивился. Чему удивляться после проделок Дженнифер и штучек в бараке? Я остановился. Идти вперед, как кавалерия, или принять меры предосторожности? Излишняя осторожность не в моем стиле но она способствует продлению жизни. Кроме того, меня никто не видит». Я опустился на колени и проверил замок. На старой медной пластинке вокруг замочной скважины несколько свежих царапин. Замок этот был просто примитивной железякой, открыть его мог любой, обладающий маломальским терпением. Я нагнулся и посмотрел в замочную скважину. «Ничего». «Темнота» а я оставил лампу зажженной. Ловушка. Если ловушка, то подстроил ее тупица, тем более, что дверь была не закрыта до конца. Старые вояки, конечно, не спецы-взломщики, но вряд ли они допустили бы столь грубую ошибку. Но если это не ловушка, значит, просто обыск. Но тогда они не стали бы тушить лампу и выдавать себя. Дезинформация мелькнула у меня в голове. Словечко из игры в шпионов. Поставлять не просто ложную информацию, но больше информации, чем нужно, причем львиная доля ее ничего не стоит. Следовательно, тень сомнения ложится на всю получаемую информацию. Я отошел, прислонился к стене и кивнул. «Да, похоже, интуиция не подвела. Мне позволяется думать все, что угодно». Большинство предположений не соответствуют истине, бесполезны или вводят в заблуждение. Мудрено сложить головоломку, когда кусочков у тебя в три раза больше, чем нужно. Но что делать сейчас? Может, какой-нибудь невежа все же дожидается в темноте и жаждет пристукнуть меня? Так почему бы не ответить ударом на удар? Коридор был шириной добрых десять футов, слишком велик, как и все в доме и точно так же завален металлическим хламом. Меньше чем в двадцати шагах от меня валялся панцирь. Я подтащил его и поставил у двери. Затем отошел и потушил ближайшие лампы, затаившийся злоумышленник увидит лишь силуэт. Я встал за оловянным прикрытием, легонько толкнул дверь, держась на пару шагов позади панциря. Остановился как бы удивленный. Ничего не произошло. Я вернулся, взял лампу и внес ее в комнату. Никого, кроме меня и панцеря манка. Я проверил шкафы, спальню, гардеробную. Никого. Все вроде в порядке. Если кто и рылся здесь, то это был крупный специалист. Он замел малейшие следы. Не за что уцепиться. Итак, что мы имеем? Некто старался. Взламывал замок, просто чтобы потушить лампу. Я закрыл дверь, похлопал панцирь по плечу. «Шутки с нами шутят, дружище. Оставайся-ка под рукой». Я оттащил его к платяному шкафу, запихал внутрь. Шкаф пришелся как раз в пору. Потом я зажег лампы, одну отнес обратно в коридор. Вошел внутрь, заперся и уселся к письменному столу обработать полученные за обедом сведения. Дело не спорилось. Парочка кружек пива мне не помешала бы. Неплохая идея. Смыться на время и заодно проконсультироваться со специалистами. В ящике стола нашлись и бумага, и чернильница, чего там только не было. Я вынул и начал делать заметки. Выписал имена тех, с кем встречался и с кем не встречался, и отдельно загадочную блондинку. Питерс, Делвуд, Генерал, Кухарка, Дженнифер, Хокис. Чейн, Кит, выходные Тайлер и Уэйн и некий Снейк а асоциальный тип, который не заходит в дом. Некто по имени Кэнди, его теоретически можно не считать, потому что он давно пропал. Харкарт, который ухитрялся протаскивать в дом подружек, но ушел полгода назад. «У Харка говорила 18 но у меня выходит 11 плюс таинственная блондинка. В морской пехоте это называлось «недосчитаться личного состава». Стук в дверь. «Да?» «Майк, это Питерс. Я впустил его». «В чем дело?» «Я принес список пропавших вещей. Не ручаюсь за его полноту. Не те вещи, которые видишь каждый день и сразу замечаешь, когда они пропадают». Он вручил мне пачку бумаги, я сел и просмотрел ее. Много всего. Мелочишка. Напротив каждого пункта стояла предполагаемая цена. Золотые медали, ювелирные украшения, принадлежащие давно покоящимся суровым и грубоватым отставным морским пехотинцам. Декоративное оружие. Если хочешь, я могу пройтись по комнатам и составить более подробный список. Но трудно сказать, что пропало. Никто не знает, где какая вещь должна находиться. Не стоит. Вряд ли это поможет напасть на след. Вор, судя по всему, действовал с оглядкой. Но и без дополнений итог получился такой, что у меня глаза на лоб полезли. 22 тысячи? Я постарался максимально точно прикинуть стоимость металла и камней. Но у скупщиков, полагаю, Цена будет куда ниже. Да, но частично это компенсируется художественной ценностью. Эти вещи не какая-нибудь рухлить. Они не могли испариться без следа. Возможно. Нам поручено найти вора. Именно об этом просил меня генерал. Я понимал чувство черного пита. Старику недолго осталось. Он не должен сойти в могилу с таким грузом зная, что кому-то сошло с рук воровство. «Верно. Я найму еще одного человека. Он поработает со скупщиками. Иногда удается выйти на вора с другого конца. Дайте мне описание четырех-пяти примечательных вещиц из списка». «За это придется заплатить дополнительно?» «Да. А что, жаль генеральских медиков?» «Нет. Но я не привык доверять без оглядки». «Тебе еще что-нибудь нужно?» «Мне нужно побольше узнать о здешних жителях». Я взглянул на свой список. Считая трех парней, которых я не видел, и не считая мою милочку привидения, получается одиннадцать. У Харка, говорит, восемнадцать. «Где еще семь?» «Говорю тебе, у нее крыша едет. Она здесь с тех пор, как построили первый дом. Я не преувеличиваю». Она не знает, какой год на дворе. Когда мы только приехали из Кантарда, было 18 человек, считая ее и Дженнифер. Было и больше, пока генерал не разогнал прежних слуг. Теперь одиннадцать. Куда делись остальные? Сэм и Тарк умерли сразу. Уэлик, когда мы случали коров, подошел к быку не с той стороны, и бык его забодал. Остальные просто разбрелись. Они были сыты по горло, появлялись здесь все реже и реже, а потом ушли на совсем. Я наклонился, достал чистый лист бумаги, разделил 5 миллионов на 2 и отделил 2,5 миллиона Дженнифер. Потом разделил 2,5 на 16, и вышло 156 тысяч с мелочью. Неплохо. Я никогда не встречал человека. Способного пройти мимо такой суммы все равно в золоте или в серебре. Я произвел еще кое-какие вычисления. 2,5 миллиона на девять выходит 270 тысяч с мелочью. Черт возьми, вдвое больше. Эге, да здесь еще что-то происходит. Но я не высказал своих догадок вслух, затаил их в уме. «Есть какие-нибудь предположения?» — спросил Питерс. «Да нет. Предпримем несколько отвлекающих маневров». «Нелегко во всем разобраться. Можно ли отыскать тех четырех? И мне надо побольше узнать о завещании генерала». Он нахмурился. «Зачем?» «Большое поместье. Вы сказали, он использовал наследство как стимул заставить людей работать. Четырех он, выходит, обидел». Может, один из них пытается взять реванш, свести счеты с помощью кражи или даже отравления. «Ты меня озадачил». «Еще не все. Копия завещания». И выяснить, не было ли трений между генералом и теми четырьмя. «Но ведь ты не думаешь, что они тайком возвращаются назад и...» Я не думал, нет. Я думал, что они давно покойники. Я настолько доверяю людям, что сейчас не сомневался». Играет кто-то из оставшихся, причем играет дьявольски тонкую игру. В таком случае, этот кто-то невиновен в покушении на старика. Ему генерал нужен живым и здоровым, пока не уменьшится число наследников. Этот кто-то даже мог пригласить детектива со стороны, если представить, что у него были серьезные причины для беспокойства. «У кого-нибудь есть запасной ключ от моей комнаты?» Вопрос застал его врасплох. «О, Дэлвуда, а почему?» «Пока я обедал». Кто-то сломал замок и проник внутрь. «Зачем бы? Ну а зачем кому-то убивать генерала? Если этот кто-то существует, его должно нервировать мое присутствие. Что вы все делали, разойдясь после обеда?» «Призовем на помощь логику. Исключим меня и кухарку» потому что я этого не делал, а она была со мной. Исключим из числа подозреваемых Делвуда, потому что ему не требовалось взламывать замок. Питерса, потому что он знает обо мне, исключим тех, кто был с ними. Делвуд собирался пойти к генералу и приготовить его к обеду. Полагаю, Дженнифер пошла с ним, как обычно. Она ждет, пока кухарка принесет еду и кормит старика, если он сам не в силах. Я был у себя и составлял список. Угу. Я с минуты подумал. Есть проблема, сержант. Приходится всем объяснять, почему я здесь. Мне нужно задавать вопросы. Нужно использовать все лазейки, дергать за все ниточки. Не обойтись безнадежной крыши. Кухарка уже ругается, что я не в меру любопытен. Я надеялся, но не очень верил, что ты сможешь работать, не выдавая себя. Сколько людей знает о пропаже безделушек? И сколько знает о ваших подозрениях? Почему бы не сказать правду? Сказать, что старик нанял меня искать вора? Они могут найти это забавным, если думают, что дело в его больном воображении, а предполагаемый убийца расслабится. Другие же, если я докажу, что старика в самом деле обкрадывают, станут относиться ко мне с большим доверием. Верно? Предположим. Без особого энтузиазма отозвался Питерс. «Давайте сделаем так. Пусть все знают, но думают, что я не знаю, что они знают. Пусть смеются над новой фантазией генерала». «Хорошо». «Что-нибудь еще? Нет, я хочу завалиться поспать. Собираюсь завтра с утра смотаться в город, велеть кому-нибудь заняться краденными вещицами». «Это намек?» так оно и было. Я не нарочно, но выходит намек. Увидимся утром. Он вышел. Я запер за ним дверь и вернулся к письменному столу. Похоже, здесь три загадки. Кто обкрадывает генерала, кто пытается убить его и кто сокращает число наследников. Можно предположить, что три преступления, если они действительно совершаются, не зависят друг от друга. Кража еще не убийство, а убийство генерала не в интересах того, кто пытается увеличить свою долю. Боже, сколько негодяев на мою бедную голову! Я пошел спать. Вряд ли Питерс, зная мои привычки, поверил мне. Но мне действительно необходимо было успеть выспаться до трех часов утра.